Лингвотерапия в действии. Эпиграф. Наше «я» выдает слова и формулировки, которые свидетельствуют о нашем отношении к ситуации, моделях поведения, истинности намерений, уверенности в себе и многом другом. Давайте зададимся вопросом, а есть ли обратное влияние? Можно ли изменить, например, модель поведения, изменив свою речь? Многие замечают, что, будучи в плохом настроении, можно отчасти – Это слово указывает на следующую пропозицию, то есть все-таки не полностью. Улучшить его, улыбнувшись, приняв открытую позу. Поза боевого настроя позволяет подготовиться к сложной ситуации. Несколько лет назад был описан такой психологический эксперимент. Две группы студентов в течение часа слушали одну и ту же лекцию. Экспериментальной группе было предложено принять закрытую позу, руки на парте, как в школе и находиться в ней в течение всей лекции. Контрольная группа сидела в свободных позах. После лекции было проведено два замера. Субъективная оценка материала лекции, интересно-неинтересно, интересно, и объективный тест на усвоение материала. Так вот, в группе, которая сидела в свободных позах, оба показателя были выше. Этот факт свидетельствует о влиянии невербальных проявлений на состояние человека. Давайте рассмотрим подобный подход и в отношении нашей речи. Не раз руководители, участвующие в моих тренингах, рассказывали о том, что лично у них или в компании в целом есть запрещенные и рекомендуемые слова и формулировки. Например, исключить формулировки. Попробую сделать. Рекомендовать вместо них. Сделаю. Исключить. Проблема. Рекомендовать. Задача исключить недостатки человека, рекомендовать зоны развития, исключить если у меня получится, рекомендовать когда я это сделаю, исключить постараюсь, рекомендовать сделаю, исключить будет сделано, рекомендовать я сделаю, Вася сделает, исключить я делал, я старался, Рекомендовать. Признаю свою ошибку, ищу путь исправления. Исключить. Сложная ситуация. Что делать? Вопрос адресован руководителю. Рекомендовать. Сложная ситуация и я предлагаю. Давайте назовем такой подход лингвотерапией то есть позитивным влиянием на мотивацию и модели поведения человека с помощью выбора более оптимальных слов. Как использовать лингвотерапию? Мы можем применять этот подход для формирования определенного образа мысли и модели поведения у своих подчиненных, как уже рассказали, и создать подобный список для своей компании мы точно так же можем работать над собой, создавая инструменты самомотивации и формируя более продуктивные и полезные модели поведения. Наше подсознание почему-то не любит, когда мы не совсем откровенны. В детстве некоторые скрещивали пальцы, говоря неправду, а наше подсознание выдает неправду определенными словами, которые появляются в речи, и наоборот. Используя такие слова, мы подсознательно даем себе возможность отступить. Я попробую, но ведь не обещаю, что получится. Если получится, я заранее даю себе право не добиться результата. Выбирая же формулировки «я сделаю», когда у меня это получится, я беру на себя обязательства и программирую на успех. Если же говорить о себе, самомотивации, саморазвитии, то первое, что стоит сделать, это понять, как часто, когда именно и какие вредные слова появляются в вашей речи а затем медленно и настойчиво заменять их на позитивные. Расскажу историю из своего опыта. Во второй половине 1990-х, когда я только начинала работать в качестве бизнес-тренера и изучала влияние слов на взаимодействие с клиентами, я поняла, что слишком часто употребляю слово «проблема». И я стала четко контролировать себя, в зависимости от контекста, заменяя это слово на формулировку «возникла ситуация». Есть сложная задача, есть вопрос, который срочно надо решить. Через некоторое время это вошло в привычку, а еще чуть позже я поняла, что стало действительно гораздо реже воспринимать ситуацию в стиле «все пропало», «гипс снимают», «клиент уезжает». Больше концентрируясь на вариантах решения. Кстати, если вы заинтересовались лингвотерапией для себя лично, а не только для своих сотрудников, то очень полезно и с видеокамерой поработать – снимать себя, когда вы, например, рассуждаете на какие-то темы или рассказываете о сложной ситуации на работе.